Глава 54. Либерти. Трое сообщников спешно вошли в здание архива, намереваясь первым делом попробовать официально зарегистрировать визит, но дорогу к зарешеченной кабинке дежурного и турникету заступили. из -за угла вынурнула миссис Либерти. На лице ее застыла скорбная мина, искаженная от боли. — Гризельда? — спросила она, корчась стоя на ногах. Руки ее сильно подрагивали, будто что-то ломало их изнутри, крошило кости в ее теле, вызывая жуткие конвульсии, и это же нечто по-прежнему держало бедную женщину на ногах. Гризельда, позвала женщина в строгом сером платье. Где ты? Я тебя жду. Глаза ее блестели безумием. Застывшие на месте от такого зрелища очевидцы долго не могли принять однозначного решения. Видно было, что женщина будет сопротивляться и помешает пройти, но при этом ее телом кто-то управляет, заставляя поступать именно так. Зора оказалась проворнее остальных, приблизилась и предприняла попытку вырубить бедняжку ударом по шее. Но рука миссис Либерти взметнулась и схватила полицейскую за форму, с легкостью поднимая в воздух женщину плотной комплекции. «Где Зельда?» — скричала заместительница мистера Плюсинга, чем поставила свое руководство в еще большее замешательство. — Так ты марионетка! — наконец вымолвил он, придя в себя. — И как давно! — Вы думаете, что я была предана вам? — хихикнула миссис Либерти скрипучим голоском. — Я всегда была предана градоправителю Фена, его основателю, Филиппу Даошу Фена. Эта фамилия вам о чем-то говорит? «Он поистине великий человек, создатель города и академии. И это его слова, выгравированы на табличке на входе. Я есть город, город есть я. А вы, мелкие людишки, топчите своими грязными ногами его великое творение. Он гений не от мира сего. Он...» И тут она умолкла, глаза ее закатились, а руки сильнее изогнулись в попытке сломать ринч шею. Но полицейская не бездействовала, с легкостью освободилась из захвата, получив временную передышку, и уже менее миролюбиво взирала на прямо перед ними препятствие. В том, что это именно оно, ни у кого не было никакого сомнения. Оставался один только вопрос. Почему дежурный, видя чужой произвол, не вышел из кабинки, чтобы помочь? Уснул, что ли? Бросив взгляд в приоткрытую дверку, Зора сумела заметить торчащую наружу подошву ботинка. «Ты убила постового!» — изумилась Ринч. «И что с того?» — гадко усмехнулась миссис Либерти. «Гризельда! Где она? Скажите, и хозяин меня похвалит, а все остальные мне неинтересны. Так что говорите, где Гризельда?» «Но «Ну, почему ты ждешь нас именно здесь? Мистер Плесинг в свете всего происходящего...» еще не утратил частичку здравого смысла, а его разум требовал объяснений. Со мной связался Грег, он выяснил, что им пленен, и ему не удалось достать душу у Уинслиан. А помня о том, над чем она работала, мой хозяин догадался, что ее обратят в куклу. Вот только я рассчитывала встретить тут не вас, а Гризельду и ее коллегу. А кто с вами третий?» Сощурившись, миссис Либерти всматривалась в темноту закрытого дверного проема. Зловещие хрустящие звуки стали ей ответом. «Неужели я оказалась права? Уинни?» «Я никогда не считала тебя человеком», — послышалась из темноты угла. «Ты была незримой тенью, Филиппа, и всегда за ним таскалась, строила из себя его правую руку. Так, может быть, он и сделал тебя чем-то подобным?» резкий каркающий смех огласил коридор. «Мой хозяин уже здесь, и вам ни за что не успеть, никого не спасти, поэтому не советую даже пытаться». Руки ее вновь взметнулись вверх, и она нырнула в темноту, рассчитывая поймать куклу, вот только та уже давно сидела на стене, вцепившись когтями и ожидала лишь истеричного рывка. Поэтому едва миссис Либерти очутилась в углу, Кукла прыгнула ей за спину. Плавное движение руки, и голова секретарши встретилась со стеной. Тело ее опало на пол мешком с требухой. Мистер Плесинг сочувственно посмотрел туда, где на лбу у подчиненной олел пока еще красный синяк. Тонкая струйка крови вытекла из небольшой ранки в самом центре. — Жить будет, — заключила Уинни, замерив пульс преграды. «Предлагаю не тратить время на формальности». Кукла кивнула в сторону турникета. И «Если доож в городе, наверняка он задумал какую-то гадость и набирает публику для заключительного действия, при котором, точно вам говорю, пострадает много людей». Горько вздохнув, Эдвин и Зора переглянулись, прежде чем послушать ученую. Их мысли в этот самый миг были схожи. Интуиция подсказывала о скором приближении смерти. Оставалось выяснить, чьи именно. Их всех вместе взятых или Филиппа и его марионеток?